3.3. Улица Крутова взбиралась вверх. Фонари, декоративные тротуарные столбики, банкомат, втиснутый в старинное здание, хромированная гусеница припаркованных автомобилей, под решётками ливнёвки мусоры тайны пражских подземелий. Зашумели вертолетные лопасти. Филипп задрал голову. В узкой полосе между кровлями зданий пролетела железная стрекоза с маркировкой Полис на борту. Такой же вертолет, но поменьше, жужжал в его голове, перемалывал лопастями мозговое вещество. Царица бессонница преподнесла новый сюрприз сны на визуальные слуховые галлюцинации. Образ парящей Яны преследовал его, но даже сильнее миражи Филиппа Филиппы тревожила собственная бодрость, будто отсутствие отдыха шло на пользу, будто перепаханное сознание поместили в неведущее усталости тела. И проспав двадцать минут, Он мог станцевать твист или пробежать стометровку. Вдруг эта пружинистость и какая-то алочность до действий в мышцах, признаки непоправимых роковых изменений, перелопативших организм, он энергично потрепал редеющие волосы. Над стриптиз-клубом мерцали неоновые буквы, пахло карри из вегетарианского ресторана. С улицы забитой праздными гуляками, Филипп попал в пустынный полуночный мир черных дворов. Лабиринт из трех, пяти-, семиэтажных домов, где социалистические коробки лепились к красно красночерепичным домишкам девятнадцатого столетия. Здесь, в мансарде, расположилась мастерская художника Сороки. Не теряйте связи с друзьями, советовал психолог. Войдя в мастерскую, Филипп пожалел, что вообще выбрался из дому. У Сороки был аншлаг. Многочисленные комнаты под скатами крыши заполнила пражская богема. Посетители бродили вдоль картин, многозначительно цокали языками, пили глиндвейн из пластиковой посуды. Сколько лет, сколько зим, обрадовался Сорока. Филипп вытерпел пытку объятиями. Как хорошо, что ты согласился прийти. Давай, наливай себе выпивку, я скоро присоединюсь. Филипп буркнул что-то, взял кувшин со стола, оплескал алкоголем туфли. Вам помочь? Женщина лет сорока подплыла из тумана. В мастерской курили кальян, электронные сигареты, марихуану. Спасибо, я справлюсь. Женщина смотрела на Филиппа внимательно. У нее было худое, костлявое лицо, волосы выкрашены в синий под цвет пролетевшего над кровлями вертолета. Ваша фамилия Ерючков? Точно. О, Синевласка всплеснула руками, зазвенело перстнями и браслетами. Я ваша поклонница. — Видела работы в Докс-центре. Что ж, спасибо, э, а... Вилма. Спасибо, Вилма. Пожал он сухую кисть. Вы давно не выставлялись. Готовите что-то новое? Нет, Филипп отхлебнул напиток, во рту запершило. Хозяева переборщили с имбирём. Очень жаль. По-моему, вы из лучших, ваши картины чувственны. В них есть страсть, как у того парня, что рисовал мясные туши. И опять спасибо. Вилма окольцевала его локоть, увлекала в облака пара. На стенах корчились абстрактные формы, перетекали друг в друга вязким пластилином. Мерещилось, вот-вот они польются из рам, закапают на пол. Вокруг материализовывались смутно знакомые люди, здоровались, хлопали по небрацки по плечам. Вы словно не в своей тарелке, заметила Вилма. Мало выпил, мало спал. Бессонница Кто-то говорил, что бессонница бич честных, только подлецы спят спокойно. Во мгле скользнула копна рыжих волос. Филипп автоматически шагнул следом. Рыжая повернулась чужим профилем, зашпаклеванным косметикой. На экране в углу желтые персонажи путешествовали по желтому миру обезумевшей геометрии. Филипп идентифицировал фильм Кабинет доктора Калигари, 20 -го года. Яна обожала кино и научила мужа наслаждаться немым кинематографом. Инфернальный гипнотизер подчинил своей месмерической воле лунатика Чезаре. Чезаре спит вот уже 23 года на сне по приказу гипнотизера совершает злодеяние. Напрасно герои пытаются разбудить сонного, зрителя не побалуют хэппи-эндом. Что вы сказали? Филипп переключился на собеседницу. О, милый мой, вам надо помочь. Вилма коснулась висящего на цепочке кулона серебряного кувшина, и у меня иснадобье. Идем!» Она потянула его за руку, мимо одурманенных лиц, доброжелательных улыбок, и гнетущих форм, в ванной, на корзине с грязным бельем, дрых, перебравший спиртного толстяк. Филипп наблюдал за манипуляциями Вилмы. Она высыпала на ободок раковины щепотку порошка, банковской картой выровняла его в линию. Кокаин? спросил Филипп. Лекарство. Она вручила Филиппу фиолетовую купюру. Прошу. Он помешкал, склонился и приставил к ноздре массарика. Примечание. Томаш Гарик Массарик, чешский социолог и философ, Изображен на купюре в пять тысяч крон. Конец примечания. Прежде ему не доводилось нюхать наркотики. Спящий толстяк закряхтел на плетеном троне. Филипп вдохнул порошок. Смел с фаянса гранулы, будто фейерверк взорвался за переносицей, искры подожгли хворост в черепной коробке. Ух ты, он потер нос, блаженно ухмыляясь. Я же говорила. Вилма уже сооружала вторую дорожку. Вертолет, терроризирующий сознание, улетел. Теперь внутри Филиппа извивался искрящийся провод. Тебе лучше, лучше, лучше, лучше. Они вошли в кальянную пелену. Нюх и зрение обострились. Филипп видел каждый мазок краски, каждый угорь на щеках богемы, слышал, как хохочет Кальгари, пускай фильм и был немым. Твари вылезали из рам, ползали у ног, гибкие, рыхлые, надриватые. Минутные стрелки мчались по циферблату. Вилма танцевала под невразумительный микс джаза и стука зубов о стаканчики. Филипп рухнул на софу, дьявол, зачем я? Он заткнул пальцами уши, сердца, будто нашпиливалось на колючку. «Вилма, протюбаяди. Он защелкал пальцами, чтобы привлечь внимание, но примолкшим посетителям выставки было не до него. Прервав свои блуждания, гости смотрели куда-то в прихожую. Филипп, сосредоточившись, посмотрел туда же. Толстяк 5 10 20 минут назад спавший в ванной медленно шел по мастерской. В руках он держал шестилитровую пластиковую бутыль. Жидкость цвета вишни плескалась на половице. Кто-то заворчал, отскакивая от брызг. "Что вы делаете?" удивился Сорок, он встал на пути толстяка. Жидкость образовывала лужу у ботинок художника. "Алифа", подумал Филипп. Искры не все, но большая часть погасли в голове, словно костер потушили струей из шланга. Толстяк икнул, затряс бутылью, штанины сороки потемнели от маслянистой жидкости. "И что же это будет такое?" спросил Сорока. Хрр. прорычал довольный толстяк, щелкнуло колесико зажигалки. Опережая крики толстяк засмеялся пропитанный олифа реглан вспыхнул, превращая безумца в огненный столб. Искры теперь настоящие закружили в воздухе, затрещали волосы сгорающий заживо человек шагнул к сороке и обнял его. А мгновение спустя мастерская превратилась в духовку.